Глава десятая Следователь резко вскочил с дивана и посмотрел на часы. Показания наручных часов говорили о том, что уже давно наступил полдень. Орлов подошел к зеркалу и пригладил взъерошенные волосы. — Зачем Калюжному убивать кондуктора? — спросил он у своего отражения. И сам же ответил. — Хрен его знает, товарищ лейтенант. Надо на допросе спросить. Михаил сел за стол и сделал еще одну запись в органайзере. Калюжному, насчет убийства. «Ну что же, кое-куда мы продвинулись», — с удовлетворением подумал Михаил Петрович. «Что дальше? Попробуем подойти к убитому с другой стороны. Почему его жена убежала с замминистра? Что, Старобабин ее не устраивал как мужчина?» Надо бы поподробнее женщины с Депора спросить. Это может оказаться интересным. То, что супруга убитого Галина Старобабина сбежала от мужа, не удивило Орлова. За свою 36-летнюю жизнь и он бегал, и от него бегали. Но чтобы в Москву слишком далеко. Не вязалось это как-то с образом убитого, незлобивого добряка и... Хохотуна с полным шкафом женских трусов? Михаил Петрович решил позвонить в Москву своему другу Грише Гелевичу, с которым они когда-то вместе начинали в патрульно-постовой службе. — Гриша, дорогой, здравствуй! — закричал следователь в трубку. — Орлов! Орлов тебя беспокоит! Помнишь еще? — Ну да, Миша Шибздик точно угадал. Слушай, Гришаня, У нас тут такое дело. Жена контролера троллейбусного в Москву сбежала с каким-то замминистра вашим московским. — Да. — А его потом замочили средь бела дня. — Нет, не министра вашего, а нашего кондуктора. — Да. — Будь добр, кинь мне на факс списочек ваших замминистров вместе с женами и любовницами. — Да. — Бумаги хватит, не боись. Ну, пока. Орлов положил трубку. Буквально через минуту аппарат ожил, и из него полезла бумага с именами, фамилиями и семизначными номерами телефонов. Часов в шесть вечера аппарат смолк, израсходовав к тому времени весь запас термобумаги. Список составил пять тысяч шестьсот семьдесят пять человек, включая... Шестьдесят пять замминистров и примерно столько же жен. — Да, работа завтра предстоит нелегкая, — подумал Михаил Петрович, с тоской глядя на гору бумаги.